Этот длинный-длинный день заканчивался. Давно стемнело. Лондон век осветился золотым светом фонарей, зажглись яркие фигуры драконов и карпов в Чинском квартале, таинственно загорелись кристаллы самоцветов в квартале гномов. Сквозь витрины многочисленных ресторанов и кафе виднелись те, кто решил поужинать вне дома. В театрах зрители замирали и аплодировали, смеялись и плакали, сопереживая героям пьес. Кристофер Спенсер – Поставил точку в отчете, перечитал написанное и удовлетворенно вздохнул. Завтра нужно съездить в агентство по магическому поиску родственников просто для очистки совести, и дело можно будет закрывать. Детектив-инспектор Смайт запер сейф, куда убрал документы, найденные у задержанного в Чинском квартале незнакомца. Тот молчал, как немой, но это ничего. Ночь подумает, утром разговорится. Вчера в его вещах орудие убийства не отыскали. Ну, это и понятно. Кто бы стал его у себя хранить? Но найти этот самый стилет нужно, так что придется хорошенько подготовиться к допросу. И Смайт снова пожалел, что закон так строг к использованию при допросе ментальных техник. В отеле Риц у погасшего камина сидел старик, смотрел на подернувшиеся серым пеплом угли и поглаживал пальцами клинок изогнутой сабли. Леди Камила Конви, вдовствующая графине Торнфилд, с умилением взирала на мягкую подушку, на которой рыжий черным клубком свернулись кот и пес. Аполлинария Разумова в последний раз поглядела в окно дирижабля, медленно поднимающегося над Виком, отвернулась и раскрыла книгу, подаренную ей на прощание в издательстве «Кемфорд и Робсон». В книге освещались вопросы топологии узлов, И Полени было чрезвычайно любопытно, что нового об этом напишут непонские коллеги.